Стревоженной души, изнывавшие от нетерпения, доведенной до отчаяния долгими страданиями, Обманувшейся в своих надеждах в тот момент, когда предмет ее вожделений был, казалось, так близок. Я говорю о своем посещении обломков погибшего корабля, На котором я рассчитывал найти живых людей, узнать от них, где я нахожусь, И каким способом отсюда вырваться». Я был глубоко взволнован этими мыслями. Все мое душевное спокойствие, которое я почерпал в покорности провидению, пропало без следа. Я не мог думать ни о чем другом, будучи весь поглощен планом путешествия на материк. Он захватил меня так властно и так неудержимо, что я не в силах был противиться ему. План этот волновал мои мысли часа два или больше.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 Повел его в свою пещеру, и он стал моим слугой. Имея в своем распоряжении этого человека, я сказал себе, «Вот когда я могу, наконец, переправиться на материк. Теперь мне нечего бояться, этот человек будет служить не лоцманом. Он научит меня, что мне делать и где добыть провизию. Он знает ту сторону»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 но, наконец, страстная жажда освобождения одержала верх над всеми доводами совести и рассудка, и я решил захватить одного из дикарей, чего бы это мне ни стоило. Оставалось только придумать, каким образом привести в исполнение этот план. Насколько я не ломал голову, ничего у меня не выходило. В конце концов, я решил подстеречь дикарей, когда они высадятся на остров,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 Настолько же нетерпеливо я теперь искал встречи с ними.